Глава 12. Добыча и награды. Первый руны малого превращения я перевёл умение укрепление кожи в навык. Получилось интересно. Руна прочная кожа. Вид: руна навык. Качество деява. Активация: 6 капель звёздной крови безвозвратно. При активации эпидермис навсегда становится толще. Изнутри прорастает переплетением прочных углеродистых нановолокон. образующих густую сеть, которая выдерживает большое напряжение и вместе с тем остаётся эластичным. Эпидермис становится многослойным, оснащённым богатой системой нервов и пронизанным кровеносными сосудами. Он имеет особую прослойку, по своей структуре схожую с паутиной, что и делает кожу на редкость прочной. Предел прочности кожи на разрыв, разрез или прокол напрямую зависит от атрибутов тела и телесность. Время действия одноразовое, при активации исчезает. Требования Атрибут тела не ниже пяти. Положим, иглу из гаусс-карабина, даже поле из так любимого здесь огнестрельного оружия, прочная кожа остановит едва ли. Но бегать по кустам без царапин или по битому стеклу босиком или споткнуться и не сбить колено бывает ой как не бесполезно. Как я успел уже убедиться, тут в единстве ситуации разные бывают, и лучше в них входить подготовленным. На руну умение ночное зрение также решил потратиться и перевести его в навык. Памяту о том случае, когда мне неожиданно расколошматили очки с функцией прибора ночного видения. Руна ночное зрение. Вид: Руна навык. Качество дерева. Активация: 6 капель звёздной крови. Безвозвратно. При активации навсегда изменяет органы зрения, позволяя видеть в естественной темноте. Время действия: одноразовое. При активации исчезает. Требования: атрибут тела не ниже 7. Оставалась ещё одна руна превращения. Способное преобразовать умение в навык. Я задумался, перебирая свой набор и размышляя, как лучше поступить. Это продлилось недолго, так как и выбирать было особо не из чего. Одна единственная руна – язык зверей. Но зачем мне это преобразование ответить не смог и оправдать не смог. Я никаких теплых чувств к животным никогда не испытывал. Если только они не были поданы в виде вкусно приготовленного блюда к моему столу. Нет-нет, природа – это прекрасно. Особенно, когда они пытаются тебя сожрать. Но чтобы до такой степени начать общаться с животными, с другой стороны, какая-нибудь верховая езда мне также не очень-то и нужной показалась, а жизнь облегчилась серьёзно. Я не тешил себя иллюзиями. Если бы не эта руна, даже не знаю, сколько бы мне пришлось ходить с отбитой до синяков задницей. 6 капель звёздной крови и руна превращения мусорного ранга не казались мне серьёзной ценностью. Конечно, может статься, что именно этих 6 капель мне не хватит в решающей схватке. Но также не быть сожжённым каким-нибудь зверьём может оказаться совершенно не лишним. Решив так, пополнил свой список навыков ещё одним. Разобравшись с деревом, перешёл к бронзе. Руна адаптивности организма, руна умения, качество бронза. Активация: 6 капель звёздной крови. При активации позволяет организму постепенно вырабатывать устойчивость к прямому и косвенному воздействию опасных факторов биотического и биологического характера. В итоге восходящий может получить полную резистентность к вредным излучениям, инфекциям, ядам, паразитам. Напрямую зависит от атрибутов тела и телесность. Время действия 30 минут. Время перезарядки 1 древадень. Таймер перезарядки готова к активации. Полезное умение вполне, пожалуй, что даже заслуживает войти в мой джентльменский набор навыков. Тигор да рукой истратил руну превращения бронзового ранга на то, чтобы изменить тип данного глифа. Роно адаптивность организма. Вид: Рононавык. Качество: бронза. Активация: 12 капель звёздной крови, безвозвратно. При активации навсегда изменяет внутренние органы и наделяет адаптивностью организма. Организм восходящего постепенно вырабатывает устойчивость к прямому и косвенному воздействию опасных факторов биологического и биологического характера, включая себя резистентность к вредным излучениям, инфекциям, ядам, паразитам. Время действия: одноразовое. При активации исчезает. Требование: атрибут тела не ниже 9. Я безвозвратно истратил ещё 12 капель звёздной крови, получив взамен ещё один полезный навык. Так и не решив, что мне делать с руной превращения ранга бронзы, отложил её пока в скрижаль и перешёл к добыче следующего ранга, начав с умения. Руна некротрансформация. Руна умения. Качество: серебро. Активация: 12 капель звёздной крови. позволяет восходящему постепенно заменить биологические жидкости на некрокровь, способная регенерировать и на неопределённый срок сохранить любое органическое тело от изменений. Внимание: при применении руны, если восходящий всё ещё жив, то мгновенно погибнет. Когда тело восходящего поднимется после некротрансформации, оно превратится в некроморфа. Время действия: прочерк. Время перезарядки: 1 древа день. Таймер перезарядки: готов к активации. Я отложил руну в скрежаль. Регенерация и сохранение органического тела на неопределённый срок это прекрасно. Превосходно даже. Но тут было над чем крепко задуматься. Над формулировкой описания, например. Особенно доставило, когда тело восходящего поднимется, и, если восходящий всё ещё жив, то мгновенно погибнет. Как-то это вовсе не располагало к применению такого умения. Я пока не планировал становиться ходячим мертвецом. Хотелось оставаться живым как можно дольше. Интересно. Зачем такая руна вообще кому-то может понадобиться? Кто добровольно вычеркнет своё имя из книги живых? Что должно случиться, чтобы человек сам этого захотел? Если только какая-нибудь безвыходная ситуация. Почему тогда не традиционные средства? Верёвка и пистолет тут не в моде? Разница только в том, что тело поднимется, оставить место живого себя некроса, жаждущего живой плоти и алчущего горячей крови. Эта руна точно последнее оружие возмездия. Интересно. а личность при этом сохраняется, или речь идет о полном перерождении? Так, что-то меня куда-то не туда унесло. Рано мне еще на тот свет. Тут пока помучаюсь. Убрал этот странный гриф скрижаль. Попробуй обменять или продать в перспективе. Если не получится, я его разобью, когда подтянется навык рунного мастерства. С руной нулевкой все было понятно. Это заготовка для навыка рунно-искусства. А вот руна развития заставила меня задуматься. С одной стороны, мне уже сейчас не хватает места в скрижале. Но прежде чем принять решение, открыл окно с наградой от наблюдателя. «Восходящий Кир! Вы уничтожили Некросфинкса. Получено три звездные монеты. Получено три славы. Выберите любую руну. Серебро. Руна-свойство. Руна-предмет. Руна-умение. Руна-навык. Руна-заклинание. Руна-существо. Руна-портал. Руна-домен. Руна-сага». «Витория, может, и совсем начинающий восходящий, наверное, даже слабее меня, но она коренная жительница единства. Наверняка про систему наград знает побольше моего и сможет посоветовать что-то дельное, так как с выбором возникли проблемы. Видимо, я просто устал, что не мудрено. Похоже, не свалился еще только благодаря боевой химии, бурлившей в моих венах». «Витория!» «Что тебе, небесный?» – проворчала она, завернувшись в попону. «Не знаю, какую руну выбрать в награду за некрасфинкса». Лядский некрасфинкс – это серебро. На серебре лучше брать заклинания, предметы и существ. Умения и навыки хороши на бронзе и серебре. Немного проснулась она. Порталы, домены и саги. Я бы вообще выбирала только, когда другого выбора нет. Портал может неизвестно куда везти. Не факт, что удастся вернуться. Сага расскажет одну из историй единства. И что это дает? Ну, знать лядские истории иногда бывает полезно. Некоторые ведут к сокровищам или зданиям, а другие бесполезны. или когда от них не очевидно. А домены? Что домены? Почему они бесполезны? поинтересовался я. Я бы не сказала, что они бесполезны, возразила Ви. Часто за порталом на той стороне ждут испытания или смертельные ловушки, или чьё-нибудь жилище, ля, или вощина, или целый город, может небольшая страна или край. Но их ледский хозяева не обязательно тебе обрадуются небесной. Испытания могут оказаться не по силам, а из ловушек не получится выбраться. Уйти в портал или домен – это всегда игра, где ставка – твоя жизнь.